Много, брат, перенесли На веку с тобою бурь мы. Помнишь, в город нас свезли, Под конвоем гнали в тюрьмы. Била ливнем нас гроза, И одежда перемокла. Шел ты вдаль, в глаза, Неподвижные, как стекла. Заковали ноги нам в цепи, Вспоминали по утрам Степи, за решеткой в голубом Быстро ласточки скользили, Коротал я время сном В желтых клубах душной пыли. Ты не раз меня будил, Приносил нам сторож водки. Тихий вечер золотив Окон ржавые решетки, Как с убийцей, с босиком, с вором Распевали вечерком хором. Здесь на воле меж степей Вспомним душные палаты Неумолчный лязг цепей Наши серые халаты. Не кручинься, брат, о том, Что морщины лоб изрыли. Все забудем, отдохнем. Здесь в волнах седой ковыли